Глава 7. Пару минут после пробуждения я всерьёз подумывала сказаться больной, чтобы не ехать на первый день съёмок фильма. Я не боялась встречи с Дайсом. Не возопит же он на всю площадку о том, что я обманщица. Хотя каюсь, такой поворот сюжета с упоением мазахиста я пару раз прокрутила в голове. Но всё же при возможности мне бы хотелось сократить количество встреч с ним. Как мельком бросил Алекс, самый надёжный друг это плохо проинформированный знакомый. Алекс. Он был причиной отвратительного настроения, местами скатывающегося в меланхолию. Я так и не призналась в том, что меня разкрыли. Несколько раз прорывалась написать ему, дважды вскакивала среди ночи, открывала крышку ноутбука, но в последний момент гасила мерцающий синий экран. Понимала, что веду себя как маленькая девочка в ожидании родительского выговора, но справиться с собой не могла. Мысль о том, что я подвела брата, отравляла жизнь, но делала съедобной еду Цинфа. Я попросту не чувствовала её вкуса. "Наконец-то у вас появился аппетит", довольно заметила Аю за завтраком. Я продолжаю жевать уныло кивнула, от чего замутанное тюрбаном полотенце съехал на нос. Вы уже решили, каким нарядом удеть сегодня? Я выдернул себя из жирнов совмаедства и решил заняться чем-то полезным, например, выбором нового опроса. Отложив в сторону приборы, которым я с грехом пополам научилась пользоваться, так уверяла Аё, промаршировала в комнату и нырнула в гардеробную. Большую часть вешалок занимали платья и юбки разной длины и фасонов. Но изрядно покопавшись, я выудила узкие тёмно-синие джинсы с потёртостями по краям. В комплект шёл бежевый летний свитер крупной вязки, настолько просторный, что в нём могли бы поместиться две меня. А если бы кто-то из нас сильный, ну уже вот той три. Завершали образ темно-коричневый кожаный ремень и ряд тонких браслетов того же цвета на запястье. На плечо предлагалось накинуть лямки светло-голубого рюкзачка. Конечно, это не мой незрачный и риски костюм, но все же после многочисленных юбок и платьев было приятно снова влезть в джинсы. Внутри засвербело желание впорхнуть в привычные шпильки, но я не поддалась. Не всё сразу. Затянув волосы в хвост и позволив Айо нанести на лицо минимум макияжа, я почувствовала давно забытую лёгкость. Только вот зеркало не дало обмануться. В отражении по-прежнему была не я, а какая-то похожая на меня девушка, богемная, чужая и незнакомая. Уже на подлёт тексти студии я заметила разношёрстную толпу на крыше здания, на приглась. Айо нас встречают «Конечно. Сегодня же первый съемочный день. Журналисты с шести утра тут караулят». Отлипнув от окна, я уточнила. «Их и на площадку пустят?» «Нет. Тогда раскроется вся интрига», — фыркнула Айо. «Но вы привыкайте. Теперь они будут кружить возле студии круглыми сутками в надежде нарваться на какую-нибудь сенсацию. Вокруг фильма разгорелся страшный ажиотаж, так что журналисты теперь вас не оставят». «Что ж, кажется, этого и добивался Алекс». Пожалуй, через такую толпу папарацци ни один недоброжелатель не прорвется. Ведущая от стоянки до дверей студии дорога не была выложена желтым кирпичом, но я не могла отделаться от чувства, что он управляет в какое-то волшебное место, куда обычным смертным вход воспрещен. «Госпожа Майя Данишевская, один вопрос, всего один. Посмотрите сюда, пожалуйста. Пожалуйста, подождите!» Я с улыбкой прошла сквозь толпу. Грозный вид охранников сразу напоминал всем любителям понебратского отношения, что чужое личное пространство необходимо уважать. Пару раз остановилась, чтобы сделать фото и приветственно поклониться. Уже преодолев добрую часть пути, я натолкнулась на позирующего для журналистов Игибу Майса. Его круглое, лоснящееся от капелек пота лицо лучилось любовью к жизни в общем и к конкретному её моменту в частности. Я пожалела, что не надела тёмные солнечные очки, смогла бы закатить глаза. Одежда Игибу Майса, как всегда, поражала яркостью и вычурностью, будто являлась совместным творением попугая и сороки. Костюм невообразимой расцветки, в которой смешались все оттенки радуги. Разбавляли белой рубашкой ярко-желтый шарф, накинутый на шею. Интересно, у Эгиба Майса некрасивая шея? Иначе почему он вечно прячет ее под шарфами? «Госпожа Майя Данишевская!» – воскликнул он и склонился в поклоне. «Присоединяйтесь, давайте сделаем совместное фото». Я не стала спорить, лишь вожделенно покосилась в сторону входа на студию и встала по правую руку от режиссера. Защёлкали фотоаппараты, раздались одобрительные восклицания. «Режиссёр и сценарист вместе! Правильно, правильно!» И тут из-за угла вынырнул никем не замеченный «Дайс». Тёмно-серые широкое пальто доходило до середины колен и подчёркивало его рост и ширину плеч. Чёрные очки скрывали лицо, а неброские джинсы в сочетании с поло придавали небрежного шарма. Он невозмутимо преодолел разделяющее нас расстояние. Журналисты притихли, ни одна вспышка не ослепила глаз, и несмотря на обиду я разозлилась. Не надойса, наглую предрассудки и прессу. Цитату спас Игибу Майс. «Господа, а вот и наш главный герой. Поприветствуем его!» Он первым разразился аплодисментами, и его рассильно поддержали остальные. Гиба Майс схватил Дайса за рукав и буквально втянул в обступившую нас толпу. «Так, вставайте слева от госпожи Майи Данишевской. Она должна быть в центре. Я встану справа. Давайте сделаем совместное фото на память. Улыбайтесь оба!» Последний Гиба Майс прошипел сквозь зубы, практически не разжимая губ. Я оказался настолько близко к Дайсу, что уловил едва ощутимый аромат его туалетной воды. Свежий, но чуть терпкий. Он был настолько лёгкий, что я затруднялась выделить в нём какие-то отдельные нотки, лишь отметила его ненавязчивость. Практически прижатая к Дайсу, нас попросили встать поближе. Я касалась рукой его пальто, а наша ладони почти соприкасались. Эта близость странным образом успокаивала, и я Расслабившись, улыбалась в камеру уже искренне. Дайс мельком взглянул на меня, и черты его лица тоже разгладились. Стали мягче. В этот момент я подумала, что доверять Дайсу я, конечно, не буду, но и подлости ждать от него тоже не стану. Сцена один, дубль один – крикнула девушка-ассистент, и я поморщилась от громкого звука хлопушки. «Я ощущала себя ребенком на новогоднем утреннике. Все такое яркое, незнакомое и интригующее. Вот, например, эта душевая кабина. К чему она? Что-то я не припомню такой сцены». Прихлебнув кофе из картонного стаканчика, я подмигнула притихшей Айо и посмотрела в сторону Игиба Майса. Сосредоточенный и нахмуренный, он удивлял непривычной серьезностью. Наверное, с таким лицом саперы раньше обезвреживали мины. Я хмыкнула и снова сделала глоток, когда облаченный в одежду героя Дайс размеренным шагом подошел к обозначенной на полу разметке. Застыл возле нее, повернул голову влево, затем вправо, словно разминая уставшую шею, и, обернувшись в полоборота, принялся расстегивать на себе рубаху. Я поперхнулась и едва не выплюнула кофе, показавшийся сразу слишком горячим и сладким. Этого не было сценария. «Так», — ряхнул Игиба Майс, оторваясь от экрана. «Кто подал голос? Госпожа Майя Данишевская, у вас есть вопрос?» Жалея, что не обладаю даром телепортации или хотя бы умением проваливаться сквозь землю, я чувствую, как плают уши, негромко заметила. Вы изменили сценарий, Айсготовности перевела. Все остальные участники съёмки застыли, терпеливо ожидая указаний. Дайс перестал раздеваться. Растёгнутая до середины груди рубашка белела, как выброшенный кем-то флаг. Я быстро отвела взгляд. Что я? Пола обнажённых мужиков никогда не видела. «Таких не видела. Я немного доработал его и добавил парочку сцен», – раздраженно пояснил Игиба Майс. «В частности, эту. Вопросы. Зачем?» «Госпожа Майя Данишевская, на ценфе секса нет, как вы успели заметить. Поэтому любые любовные сцены исключены. Но чем-то же надо привлекать женскую аудиторию. А чем?» Я вскинула брови, надеясь, выглядит удивленной, а не смущенной. Лишь бы тональный крем не пропустил румянец, который уже наверняка опалил щеки. «Мужской фактурой!» – не дождавшись ответа, триумфально пояснил Игиба Майз. «Да не волнуйтесь, никакой пошлости. Мы оголим только торс Дайсака Акана. Дальше цинфики додумают сами». «В следующий раз предупреждайте в случае каких-то правок», – вежливо попросила я. «Не люблю сюрпризов». «Договорились». С Со дохом согласился тот и тут же рявкнул: "Возвращаемся к работе". Итак, мотор. Я вцепился в стаканчик, как в спасательный круг. В сцене не было ничего вульгарного. Даже в душевую кабинку Дайс забрался в свободных брюках. Не было нужды раздеваться полностью, но я всё равно не мог избавиться от чувства неловкости и духоты. "Почему на студии так жарко? Вы кофе не пьёте? Невкусный?" Айо, Стревог наклонил с камне. И уж обт не услышал режиссёр, иначе на Маби им не удалось безбежать его гнева. Астыл уже тоже тихо откликнулась я, откровенно пялясь на Дайса, стоящего под струёй воды. Может, новый принести? Что? переспросила я. Маленькие капельки медленно стекали по плечам и спине Дайса, и это зрелище буквально гипнотизировало. Если бы не хмыканье Айо, я бы ещё долго пялилась на сцену, обернулась, поймала понимающую хмылку и предложила Знаешь, пожалуй, я всё-таки хочу новый кофе. Сходим за ним вместе. Вместе? прищурилась Ая. Да, не ходить же тебе одной. Нелепо оправдалась я и начала тихонечко пробираться в сторону выхода. Я бы ещё посмотрела. Я плохо знала Аю, но было уверено, что сейчас она меня поддразнивает. Нет уж. Пойдём за кофе, буркнула я. Уже оказавшись за дверями с надписью Тихо идёт съёмка, я поняла, что сглупила и поддалась на провокацию маленькой девчонки. "Айом", как можно строже начала я. "Я бы тоже не отказалась от небольшого перекуса", перебила она и вцепившись в мою руку, потащила в сторону кофейных автоматов. В этом порыве было столько ребёчательства, что я рассмеялась. Мне вторил сдавленный смех Айо. Отсутствовали мы недолго, но когда вернулись, сцену с Дайсом уже закончили снимать. Ассистенты меняли декорации, а визажисты срочно поправляли макияж невысокой красивой девушки, стоявшей возле игиба Майса и внимавшей его указаниям. «Айсан Мона!» – шепнула Айо. – «Она играет главную героиню». Я с любопытством покосилась на незнакомку. Симпатичная юная личичка, уже очевидно не раз подправленная пластическим хирургом, всё ещё сохраняла своё очарование. И без того огромные глаза, подчёркнутые косметикой, казались ещё больше и навевали поэтические ассоциации с бездонными омутами и прочими литературными штампами. Прямой носик, пухлые губки, маленькие ушки и грива чёрных шелковистых волос. Наверное, именно так и выглядела красавица в представлении Цинфицев. Я не могла не признать, что девушка прекрасна, но что-то в её внешности смущало. Лишь когда включили камеры и начали запись, я поняла, что был не так. Актриса обладала статичной красотой, но оказалась совершенно лишена харизмы. В ее движениях и словах чего-то не хватало. Она была чудо как хороша, пока замирала, но стоило ей пошевелиться и на вождении проходила. Она походила на красивую картинку, которой никогда не ожить. Я с трудом дождалась перерыва и подкралась к Игибу Майсу. Вы уверены в выборе актрисы на главную роль? Тот с неохотой оторвался от экрана монитора, где рассматривал снятую только что сцену и отмахнулся. «Конечно, госпожа Майя Данишевская, вам не стоит беспокоиться. Айсан Мона молода, но ее уже успели полюбить фанаты. У нее безупречная репутация. Фильму с ее участием гарантированы хорошие кассовые сборы». «А что насчет?» «Я кашлянула, подыскивая способ поделикатнее обозначить проблему. Ее актерских способностей». И Геббумайс наконец оторвался от экрана и раздосадованно посмотрел сначала на Аю, затем словно спохотевшись на меня». Неприятные слова произносила Айо, но исходили они от меня, и, видимо, Игибамайс это немного сбивало с толку. На всякий случай приходилось дуться на нас обоих. Они у неё средненькие, согласен, но никто не умеет улыбаться и плакать красивее, чем она. Сценарий требует от неё немного большего, чем просто улыбаться или плакать, напомнила я. Не волнуйтесь, к тому времени она разойдётся. У неё есть потенциал, и мы его вытащим. А если нет, Если нет, то люди заплатят деньги за пелоснежную репутацию актрисы и ее умение красиво лить слезы. Кстати, у нее даже глаза не краснеют и нос не опухает. Профессионал! Я с подозрением покатилась на эгибу Майса. Непонятно, язвил он или говорил серьезно. Тот, догадавшись о моих сомнениях, сказал уже серьезно. «Госпожа Майя Данишевская, вы доверились мне. Поздно пытаться переиграть. Я знаю, что делаю. Это не первый мой фильм». Мне оставалось только развести руками и положиться на чутье Игиба Майса. Опыта в создании бестселлеров у него было побольше моего. На съемочной площадке мы провели большую часть дня, а затем покинули это суматошное, странное место, которое уже начало мне нравиться. На вечер была запланирована встреча с Ито. Он отдал Вызвался провести экскурсию по Национальному центру научных исследований. Я с хорошей долей мстительности отказалась бы его сопровождать, но Алексу нужна была информация, а предоставить ее мог только Ито. Прохаживаясь по высоким залам с выставленными образцами и заглядывая в небольшие лаборатории, где полным ходом кипела работа, я впервые задумалась, а зачем Алексу столько узконаправленных сведений о ЦИНФе. Летательные машины... оружие, ночные разработки в области промышленной химии. Разве эти данные нужны для заключения мирного соглашения? Больше похоже на разведку перед боем. А таких мыслей стал не по себе. Не хотите взглянуть на образец нового вида огнестрельного оружия? Полагаю, от моих желаний тут мало что зависит. Верно, согласился Ита, пряча улыбку. Но иллюзия выбора помогает смириться с неизбежным. Ваши собственные наблюдения Вёл упоинтересовался я. Нет, кого-то из наших мыслителей, я хмыкнула, и та умело очаровывать. И роль джентльмена отыгрывал отлично. Вот и сейчас он указал рукой направление, а затем чуть склонив голову, заложив руки за спину, пропустил меня вперёд. Иллюзии пища слабых, покопавшись в памяти, выводила я. Не то чтобы стремилась продолжить дискуссию, но молчать тоже не хотелось. Ито остановился возле лифта, ввёл на панели код доступа и нажал одну из кнопок. В ту же секунду двери распахнулись, как пасть голодного зверя. Мы вошли внутрь. Экспериментальная лаборатория, бункер, скомандовал Ито. Видимо, лифт был оснащён функцией голосового управления. Интересно, меня эта система послушается или она запрограммирована на конкретных людей? А чем же питаются сильные? Я с задумчивостью оценила изящный профиль Ито. В нем не было ничего общего с хищной внешностью Алекса. Но почему-то именно сейчас он напомнил мне его. Что-то знакомое мелькнуло в интонации и мимике. Я тряхнула головой и весьма, кстати, припомнила слова братца на этот счет. «Сильные питаются слабыми, съедают их со всеми потрохами и иллюзиями». То есть, сильные вынуждены питаться чужими иллюзиями, в то время как слабые имеют право на собственные. Я замерла, удивлённая таким неожиданным выводом. Возможно, поколебавшись, ответила я. Лифт бесшумно замер, дверцы разъехались в стороны, выпуская нас на свободу. Здесь есть что-то типа тира, предлагаю испробовать новинку там. Я передернул плечами. Было не по себе, но я старался не подавать вида. Небольшая комнатка с мешиниями в дальнем углу действительно напоминала тир. Какой-то молодой мужчина пошёл с единственным столом с разложенными на нём мелкими деталями. Но, заметив нас, тот же вышел за дверь, не забыв отвести низкий почтительный поклон, и то не ответил на приветствие, покосился на незнакомца с тем равнодушием, с которым сотысищик лениво игнорирует присутствие жертвы, а затем шагнул к небольшой нише в стене, набрал на панели код доступа и открыл сейф. предпочтеть смотреть или действовать. Вид Ито, со оружием в руках, составил быстр принять решение. Действовать. Я была не настолько уверена в адекватности Ито, чтобы предоставить ему возможность стрелять в моём присутствии. Ито одобрительно улыбнулся. Так и думал. Мне в руку лёг бластер. Небольшой, лёгкий и как будто игрушечный. Я не смело охватила его и поставила палец на курок. Моих знаний хватало, чтобы догадаться, где вот такое вооружение курок. Спасибо Алексу. Не волнуйтесь. Ита отошёл назад и теперь стоял за моей спиной. Он заряжен. Просто наведите на мишень и выстрелите. Ах да. Вот это пригодится нам обоим. Голову обхватили мягкие наушники. Я не стала оборачиваться, знала, что выгляжу бледной и испуганной. подняла бластер, прицелилась и спустила курок. Последующий за этим взрыв напугал, оглушил и откинул прямиком в объятия Ито. "Впечатляет", пробормотала я, рассматривая огромную дыру в стене на месте мишеня. "Да, это оружие способно изменить мир или его часть", подтвердил Ито и любезно убрал руки с моих плеч. "Надеюсь, вы проинформируете об этом своего брата". "Разумеется". Ноги сделались ватными, ладони подрагивали. Мыслями я всё ещё была в тире, когда мы не спеша поднимались наверх. Несмотря на это, я сумела взять себя в руки и сказать то, о чём хотела поговорить изначально. Мне не понравился ваш поступок с Фоённами. И то чуть приподнял брови. Считаете его нецелесообразным, неприемлемым? Напомню, что в случае, если большинство Цинфицев будет уверено, что я ухаживаю за вами, мы сможем беспрепятственно находиться в обществе друг друга. Хороший аргумент. Шах и мат. Только вот у меня был предел, была та черта дальше, которой я никогда не заходила, чтобы не сломать себя. Алекс познакомился с этой стороной моего характера, когда я сбежала с выбранной им работы. И то предстоит узнать её сейчас. И всё же, Я посмотрела прямо в глаза Ито и поджала губы. Голос звучал тихо, но бескомпромиссно. Если вы позволите себе ещё одну подобную выходку, хоть один маленький намёк, продолжать не потребовалось. Ито церемонно склонил голову и негромко проговорил: "Как пожелаете, Майя, но на вашем месте я был бы более дальновидным. Вы не на моём месте". И всё же, подумайте моими словами, возможно, нас ждёт долгое сотрудничество, не к чему создавать лишние проблемы. Это не прозвучало как угроза, но по спине всё равно забегали мурашки. Итог вёл собственную порцию, его абсолютно не волновало моё нежелание принимать в ней участие. Мне уже написали роль и теперь заставляли следовать ей. Я подумаю. Подумайте. Ито остановился уже перед самыми дверьми, ведущими на стоянку, и улыбнулся так, что на щеках появились очаровательные ямочки. Вы мне нравитесь, Майя. По-настоящему нравитесь. И я уверен, что мы придем к обоюдному согласию. Я сглотнула, спрятала мокрые ладони в длинных рукавах свитера и, не опуская головы, прошла в приоткрытые двери. Спину мне жег внимательный и, как казалось, ироничный взгляд Ито. К машине я обессиленно прислонилась лбом к стеклу окна. К счастью, на сегодня встреч больше не было, и я попросила Аню отвезти меня в отель. Я чувствовала себя мышью, глупой, но смелой мышью, дразнящей кота. Пока что кот мирлюбиво настроен к непочтительному грызуну, но надолго ли? Впервые я встретила человека, который казался мне равным игроком для Алекса. Это пугало. Больше всего я хотела стать разменной пешкой на доске двух сильных противников.